Глава 14. Нужды отечества. Раскрасневшись от волнения, Карп Карпызоч стоял в легком полупоклоне и торопливо зачитывал с листов опись. Он чистил, словно боялся, что Матвей Петрович осерчает и перебьет его каким-нибудь ужасным приказом, вроде, к примеру, схватить мошенника и заковать в железо. Правда, в кабинете у Гагарина они были вдвоем, и заковывать обер коменданта было некому. Изъял и в казенные амбары сложил подбрусников и подзатыльников на две рубли, меди сырой дельный и недельный на 5 рублей, всякой мелочи маскательной на 6 рублей, воску на 5 рублей с четвертью, дюжину поставов холста хряща, 40 коршин камок немецких, 20 локтей крышенины, четыре дюжные тарелей оловянных свинца три пуда, и еще лисиц в пушную казну черно-бурых, чёрнобурых, краснобурых и седых скопом 130 штук, из них 80 в и лишь их трупшей штук. Утомил карпушка, — сморщился Гагарин. Я тебе не подече, ты мне единым числом по деньгам назови. Да как же посчитать, колесой не одну цену дают, завтра другую, прижав бумаги к груди, виноват, сказал Бибиков. Как продадим так я тебе всякую копеечку в регистрике на каждую строку припишу, милостивец. Да уж концов у тебя не сыщешь, понимающе ухмыльнулся Гагарин. За стеной послышался грубый шум, резные двери распахнулись и в кабинет спиной пиной вперёд влетел в лакей капитан Внахлёст укутанной сорванной партией руками он пытался оттолкнуть какого-то офицера. "Без докладу не дозволено", вопил он. "Прочь с дороги, шельма", уверенно рявкнул офицер. Матвей Петрович с одного взгляда оценил, кто перед ним. Зелёный канзол значит, преображенец. На груди золочёная горжец с золочёным орлом значит, полковник. Красные чулки — значит, боевой офицер, который под нарвой по колено в крови сражался. Полный набор орлённых пуговиц и на бортах камзола, и на обшлагах, и на челках, значит, дотошный малый. Полковник Бухгольц Иван Дмитриевич представился. Офицер снял треуголку и вытянулся во фронт с треуголкой в левой руке. Ступай, капитан, распорядился Гагарин. Карпушка, ты тоже вон пойди, потом закончим. Остановились на лисицах, я запомнил. Здравия желаю вам, господин губернатор, продолжил полковник, переждав, когда капитоны Бибиков уберутся из кабинета. Прибыл по указу государя для сбора войск с целью экспедиции на достижение золотоносных рек Града Яркент. Извольте принять высочайший рескрипт. Бухгольц вытащил из рукава сложную бумагу и протянул Гагарину. "Ну давай", согласился Матвей Петрович. "С июня тебя жду". Матвей Петрович развернул листы и быстро пробежал глазами кудрявую секретарскую скопись с росчерками и лигатурами. "Да ты, брат, знатный вояка", с уважением сказал Гагарин. Этот Бухгольц был из обрусевших немцев. Отец его служил сам, и обоих сыновей отдал на службу в потешное войско царевича Петра. В 18 годов Ваню Бухгольца приняли в Преображенский полк. Ага, война. Под Азовом ранили, потом Нарвская конфузия, потом Нарвская Виктория. Так-так, потом ясное дело Полтава, куда ж без неё. Государь ценил свои победы и доверялся тем, кто в самоотвержении помогал ему эти победы добывать. А где твои сотоварищи, Иван Дмитрич, спросил Матвей Петрович. Извольте на двор, господин губернатор. Бибиков никуда не ушёл проныра. Толкался среди дворня у крыльца губернаторского дома, хотел поглазеть, что тут будет. Поодаль от крыльца стояли возы с поклажей, и вытянулась сиротливая шеренга из полутора десятков военных. Тот, что справа, держал на плече зачехлённый прапор. С высоты лестницы Гагарин с удивлением обозрел коротенький строй. Маловато для войны с джунгарами, разочарованно сказал он. Баталий в походе указано не чинить, отрезал Булгольц. Он держался так сурово, как будто привел семь полков. Я думал, человек 100 офицеров царь Пётр пришлет. Не могу обсуждать волю государя. Гагарин и Бухгольц спустились с крыльца и приблизились к строю. Майор Шторбин, капитан Ажаровский, поручик Каландер. Бухгольц начал представлять подчиненных. Поручик Демарин, поручик Кузьмичев, подпоручик Ежов, подпоручик Келлер, сержант Назимов, далее солдаты. Ну, царю видней, сколько вас здесь надобно, пробормотал Гагарин. Имею предписание набрать в Тобольске два полка рекрутов, а также канониров и шквадрон из пленных шведов. Государь дозволил верстать в полки шведских офицеров, дабы восполнить недостаток командования. Офицеры обучат рекрутов экзерциции и оружейному делу. Хорошо придумано, а кто шведам платить будет? сразу спросил Матвей Петрович. Шведцы не наши Ваня, он без рубля ни высмаркается. Сию экономию оставим для конфиденции, господин губернатор. Конечно, Пётр поступает по своему обыкновению. Выдумал невиданное предприятие, нахватал исполнять его первых встречных, сколько их сдуру царю в лапы попалось. А дальше свалил все заботы на любезных подданных. Хоть наизнанку выворачивайтесь, а доведите замысел до ума или повешу. Матвей Петрович остановился возле молодого офицерика, который старательно выкатывал грудь и таращил глаза, и дернул его за свисающую нитку на камзоле. Нитка осталась от оборванной пуговицы. Вижу, пап, вы в дороге, но ну, не беда, не беда. Разместим вас на жительство по добрым подворям, там оправитесь. За ущерб артикула штрафую тремя караулами, господин Демарин». тотчас объявил офицеру Ку Богульц. Слушаюсь, господин полковник, отбарабанил поручик Демарин. За что же так немилосердно мальчишку? В походе он пуговицу потерял, а в бою патрон потеряет, хмуро и строго пояснил Буггольц. Я им отец, я их учу. "Изотч!" окликнул Гагарин Бибикова. "Разведи их на постой". Карп Изотч поклонился. Он наблюдал за Гагариным и Бухгольцем и быстро сообразил, что этого Демарина ему следует поселить у Ремезовых, тойщей Галинастой, как петушонок, неухоженный самое то. Карпезотч боялся грозного Ульяныча и надеялся разжалобить его заморшем вроде Димарина, чтобы архитектон не сильно ругался. Пойдем, бедолага, сочувственно сказал Бибиков Димарину. "Я не бедолага, господин обер-комендант", гордо ответил юнец. Во дворе у ремезцов на солнце стоял верстак. Семён Ульянович, закатав рукава, точными и плавными движениями строгал доску рубанком. Леонтий вытащил из сарая телегу из раму держал ее на весу, пока Петька насаживал на ось, смазанную дегтем, новое колесо с железной шиной. Маша и Сита кормила гусей нарубленным клевером вперемешку с морковью. Тега-тега-тега-тега, приговаривала она. Все ремезовы оглянулись на гостей, вошедших в калитку. Димарин нес в руке сундучок. Карп золочисто стащил шапку, чтобы быть убедительней. Бог помощь, Ульянович, будь здоров, Леонтий. Машенька Петенька, храни Господь, сыпал он. Тебе чего изотыч? Ремезов глядел с подозрением. Вот офицера вам на постой привел. Указ Матвей Петровича». Откуда еще офицер? Ремезов недовольно выпрямился. Война что ли, какая грянула, а мы проспали? У него и спросишь. Карп изодще подтолкнул Димарина вперед. Вонюший, значит, Димариным зовут. Любите и жалуйте. Маша, приоткрыв рот, радостно смотрела на молодого постояльца. Но Ремезева ни не заинтересовал. Семён Ульянович впирил гневный взгляд в Бибикова, и Карп Изылыч попятился, корчась в безмолвных извинениях. Так и скажи, Карп, загремел Ремезов. На тебе, старик, нахлебника на горб. Ты у нас в Тобольске самый богатый, вот и корми проглота. Я не нахлебник, господин Ремезов, громко сказал оскорбленный Димарин. Я по воле государя сюда прибыл в заботе об нуждах отечества. «О моих бы нуждах кто позаботился, в сердцах ответил Ремезов. А полковник Буггольц в это время сидел в приказной палате, вернее в губернской канцелярии, и Матвей Петрович отчитывался о приготовлениях к экспедиции на Яркент. Зачехлённое знамя стояло в углу. Срок-то еще не прошел», — говорил Гагарин. Я три месяца назад только вернулся. Распоряжение раздал, но когда еще все исполнят? Немалое дело, и делается не быстро. Ты когда в поход двинуться намерен? Думаю, грядущей весной. Секретарь Дитмер положил на стол перед Бухгольцем две книги. "В эту, господин полковник, я велел списать все повеления господина губернатора, касающиеся вашего снаряжения". Здесь указы о рекрутском наборе, о постройке дощаников, о закупке провианта и фуража, о пригоне лошадей, о пошиве мундиров, однако мы образцами не располагаем. Образцы дам. 20 пушек уже на Каменском заводе льют, вспомнил Гагарин. 1000 фузей на моем ружейном дворе изладят. 1000 мало. Докупим в Невьянске у Демидова. Я с собой мушкетные кремни, новые винты и пружины доброго уклада привез», сказал бухгольц. Прикажите принять и оружейникам выдать. А эта книга, господин полковник, с реестром необходимых припасов. Детмер открыл другую книгу и показал старательно написанные столбцы. Я по строкам расчертил для удобства учитывания, но цифр еще нет. Прошу вас проверить, все ли предусмотрено и нет ли упущений. Барабаны требуется изготовить, проведя по столбцам пальцем, сразу заметил Бухгольц. Сам ты барабан, подумал Гагарин. Ты из шведов?» — спросил Бухгольц, цепко приглядываясь к Дитмеру. Не желаешь занять у меня должность обер-капитанармуса? Благодарю вас, господин полковник, вежливо ответил Дитмер. Я весьма удовлетворен своей службой при персоне господина губернатора. Маквей Петрович понял, что ему не нравится бухгольц. Много спеси, мало почтения и мысли короткие и прямые, будто поленья. Да и внешне бухгольц был каким-то армейским, неприступным: коренастый, крутой лоб как чугунок, маленькие как пули глазки, литой раздвоенный подбородок, плечи и кулаки словно пушечные ядра, грудь бочкой, а ноги толстые, на да таких хорошо в штыки на супротивника идти, не подогнуться. Но Боггольц был на ужин Матвею Петровичу очень нужен, поэтому надо мириться с ним. А на жительство размещайся у меня, радушно предложил Матвей Петрович. «Позабочусь о тебе, Иван, как побачивки-то «Дмитриевич», Дмитриевич, сухо сообщил Боггольц. Но предпочту ординацию, господин губернатор. Расположиться желаю в воинском присутствии. По-нашему, на драгунском подворье, что ли? только там служилы. Он их в штате более не будет, решительно заявил Боггольц. Государь приказал по губерниям иметь регулярное войско. На Тобольск назначено два полка и один полк на Иркутск. Служил их я разгоню. Ежели кто сохранит пристрастие к воинскому делу, тех приму по артикулу, согласно их умениям, сержантами под прапорщиками или капралами». Те два полка, которые в нынешнюю зиму из рекрутов приготовим, по возвращению из экспедиции останутся в Тобольске на гарнизонном содержании. Вот как повернулось, удивился Гагарин. Это его очень обрадовало. Матвей Петрович давно хотел выбраться из-под власти Васьки Чередова. Чередов заворовался, возомнил себе первой силой в Сибири, угрожал непокорством Тартыга. Припомнив бунты, которые полыхнули вокруг Байкала после славного воеводства братьев Гагариных, вот и пришло для Васьки время расчета. Долг платежом красен. «Тогда пойдем на подворье, предложил Матвей Петрович Бухгольцу. За маленькими окошками уже завечерело, но в общей палате все дьяки и подьячие, вернее, канцеляристы и копиисты сидели за своими столами, Если губернатор не уходит, то и козённой шелупони тоже нельзя домой. На улице под Голдареей в траве сидели просители и челобитчики, одуревшие от жары. Они еще надеялись попасть к нужному чиновнику. Вытоптанные горячие улочки воеводского двора покрывала багровая пыль. Закат сочно позолотил шатры башен и кровлист, словно облил доски медом. В каждом полку должно быть два батальона: премьер-майорский и секунд-майорский, шагая говорил Боггольц. На плече, как ружье, он нес зачехлённое знамя. В каждом батальоне четыре роты, в каждой роте четыре плутонга. и того в полку 1000 человек. В обывательских домах солдатам жить не по артикулу, им надобно построить гарнизонные избы. Ты, полковник, на мою казну упал, будто коршун на цыпленка», — недовольно пробормотал Гагарин. Царь повелел, я делаю. Это и есть служба. У раскрытых ворот драгунского подворья на лавочке развалился сторож из служилых. При виде начальства он даже не встал, лишь подобрал вытянутые ноги. Бог гольц в сбил со сторожа шапку. Весь аксиомат поменяю, сказал он с презрением. Чтобы не пьянь ленивая а забор чесалась, а караул стоял под паролем и пушки наготове. На дворе и разгружали какой-то обоз, ругались и голдели, не обращая внимания на губернатора и офицера в конзоле, развязывали мешки, делили какую-то добычу. Дюжий драгун вытащил из телеги чужой кафтан и примеривая с треском напялил на широкие плечи. Порвешь, Сашка", зарален на него. "Не себе не людям". Буггольц скривился. У столба пароли голова по пояс мужика. "Будешь долги отдавать, псина", допытывался служил из плетью. В избе драгунского полка пахло кислятиной грязных онучей, пирогами и перегаром. Полковник Васьк Чередов сидел на лавке босой, и латал сапог толстой смоленой дратвой, умело орудуя шилом. Второй сапог стоял рядом. Сотник Емельян, неизменный приятель и собутыльник Чередова, на другой лавке играл в зерн с денщиком полковника. Все Василий Егор Чередов, командир нашей Тобольской воинской силы, ухмыляясь, сообщил Гагарин. Здравия желаю, господин полковник, с презрением сказал Бухгольц. А я на здравии не жалуюсь, откусывая драту, ответил Чередов. Бухгольц прошел к окну и бережно установил знамя в простенок. Потом хладнокровно взял за шкирку денщика и швырнул к двери. Динщик, все сообразив, со стуком исчез в тенях. Емельян ладонью сгреб с лавки зёрнь и сыпал в деревянный стаканчик, а стаканчик сунул за пазуху. "Убирайся, Емеля", дружски посоветовал Матвей Петрович. Емельян ловко отвел плечо, чтобы бухгольц его не цапнул, и встал. "Зави ежели чего, Вася", сказал он. "Я у канавей". Чередов угрюмо смотрел на гагаренного Бухгольца и шевелил пальцами босых ног. Он не зарабел, но драться с приезжим офицером не стоило. "Откня желтевася", со злорадным удовлетворением сообщил Матвей Петрович. "Вот, господин Бухгольц прибыл, будет новые полки из рекрутов обучать. А твои служилые пущай катиться. Дурную траву с поля вон". Чередов помолчал, переваривая страшное известие, но его отдичалая рожа даже не дрогнула. Матвей Петрович догадывался. Полковник пытается понять, что стряслось. Как так? Чинил сапог и вдруг конец службы. Но по Тобольску не первый год бродили слухи, что царь разгоняет старые войска. Стрельцов он уже давно приговорил. На Дону казаков уж щемил в Казани и Уфе заменил служилых людей на строевых солдат в париках и камзолах. Нечто, отставка моим драгунам. Завтра бумагу напишу. Господин Боггольц начнет принимать у тебя амуницию вашу, оружие, коней и припасы. Шутшиль пугаешь, Петрович, придя в себя, сошвелился Чередов. Государь повелел регулярную армию заводить, сказал Бухгольц, изучающий, разглядывая Чередова. А швальникам отлуп по всем статьям. Чередов медленно разгладил пальцем сидеющие усы. Под видом наглого безразличия и уверенности, что он тут незаменим, Чередов лихорадочно размышлял, как ему вывернуться, сохранив свои выгоды и вольности. Знаем мы уже таких кудрявых с наигранной ленцой он. Сибирь охранять дело не плёвое, без нас не управится. Рекруты они ведь короловы, господин офицер, ружья от ухвата не отличают. Шведов наймем, — легко, возразил Гагарин, обучат. Боггольц прошёлся по горнице, одергивая камзол. Твои бусыги не пол какабак, разврат для народа, сказал он. И бездельцев с ворами я не потерплю. Все подворья забираю под гарнизонную дирекцию. Ступай, Чередов, объяви, что служил им людям роспуск. А коли забунтуем, Чередов пристально посмотрел на Гагарина, напоминая о своей давней угрозе. Нас много, а ваших сколько? Богульц только помотал головой в бессильной досаде. Ты дурак что ли, Чередов, спросил он? Против царя попрешь? — Иди давай к своей бабе, пока позора не случилось. Он пнул по сапогу Чередова так, что сапог улетел в сене. Этот вечер выдался непростым и у уремезовых. Летом все семейство ужиnalo во дворе у крыльца за большим наскросколоченным столом. Семён Ульянович восседал во главе, а справа и слева располагались все прочие: Митрофановна, Леонтий, Варвара с Танюшкой и Федюнькой, Семён, Петька, Маша, Лёшка с Лёнькой и Епифаний. Ваньку Димарина, нового постояльца, Семён Ульянович из вредности хотел усадить в самом конце, напротив Епифания, как приживальчика. Но Митрофановна незаметно ткнула мужа в бок кулаком и поместила гостя рядом с Петькой. Ели откидной творог с хлебом из большой деревянной миски. И как ты, Ваньк, такой зеленый сразу офицером стал? поддевал Семён Ленвич. «Небось, бойсь, твой кошель кому надо занёс. Мой батюшка подьячий в московской судной канцелярии, у него нам с денег не было, с достоинством ответил Димарин. Я сам пробивался, Семён Ленвич, потому, как желал чести, любезному отечеству служить. Ваня не врал. Отец учил его чтению, счету и письмо и надеялся потом пристроить к себе копиистом, но Ваня мечтал пойти на войну. Он услышал о навигацкой школе и как-то раз, укрывшись в арке Сухоревой башни, сумел подкраулить самого Якова Вильгельма Брюсса, начальника школы. Ваня кинулся Брюсу в ноги, и Брюс велел принять недрослён на испытание. Значит, думаю, под Полтавой ты два полка шведов пикой заколол. Не унимался Семён Ульянович. Что ты Ваню подъедаешь, батюшка? с обидой спросила Маша. Помалкивай, Мария, Ремезов стукнул кулаком. Ужал он ей Ваня. Маша покраснела. И вовсе ей не нравился этот тваньк, худой как щепка и волосы длинные, будто у девки. для офицерской косы вместо парика. В Тобольске парни рослые. Володька Легастаев выше Ваньки на полглавы, да и в плечах куда шире. Был бы Ванька покрасивее, так еще куда ни шло, а он на лицо как все, обычный. Однако все же веселее, если офицер у них на житье останется, а то и дом поговорить, кроме питьки низким. Под Полтавой мне биться по годам не довелось, сердито ответил Димарин. Однако же чин свой за бой под Шетценом я честно получил. Меня сам князь Меншиков из сержантов сразу в порутчики произвел. По правде говоря, никакого великого сражения под Шетценом не было. Шведы два месяца сидели за куртинами ретраншемента и отстреливались с бастионов. Лишь один раз небольшой шведский отряд, видимо, разведка, попробовал под дамбе прорваться из осады. Ваня тогда сержант командовал Плутонгом, поставленным на дамбе в караул. Его солдаты заметили шведов. Шведы начали стрелять, и Ваня бросил солдат в дискурацию. После короткой штыковой стычки шведы побежали. В том бою платун к побил десяток врагов. Одного Ваня заколол сам, и еще с десяток шведов попало в плен. Но все равно это был настоящий бой. Ваня не струсил и мог погибнуть. Ефимия, шапки мои в помой на ведро брось. Ремезов продолжал задирать Демарина. Мне теперь в шапке при таком герои ходить нельзя. Ты, Вань, и для сержанта тоже молт, осторожно заметил Леонть. После навигацкой школы я за границей учился, пояснил Димарин. Как вернулся, так сразу и определили в полк сержантам». За границей где? загорелся Петьк. В Саксонии и Голландии погоду на пенсионе». И как там поживают саксоны и голландцы, спросил Ремезов. Ваня видел, что неугомонный старик просто дразнит его, но не мог сдаться, потому что на него смотрела Маша. Он сразу заметил эту девчонку Ремезовых, лупоглазую, большеротую и белобрысую. И даже не подумал, интересно ли она ему, а сразу решил себя показать бравым офицером и вообще человеком, повидавшим мир. Она должна им восхититься, и точка. Правильно они поживают, Семён Ильич, твердо сказал Ваня. Порядок уважают, не воруют, дома каменные, улицы мощёны. Куда нам мухоглотом?» — воскликнул Ремезов. Ложку в ухо несем». Слава богу, Ваньк Димарин приехал. Саксоны до Галана его через прутик прыгать выучили, а ось он и нам заморской мудрости отсыплет. Дурно это в учебе нет, батюшка, примеряешь, сказал Семён. Ты же сам нас с Ленькой в Москву учиться возил. Так кто в Москву, а то к немцам Сравнил Синг часов с крестным знамением. Он бы еще в Китай поехал учиться пшено спичками хватать, будто наше войско без саксонов с карлушку не разовьет. Он не королушка, а король Карл, закипая, возмутился в Вани. Ежели врага не уважать, так и своя Виктория цену потеряет. А, прихвостень шведский, завопил Семён Ульянович. Он и сам не знал, что это он так ополчился на шведов. Чужие народы всегда ему были любопытны: и астеки, и татары, и джунгары, и бухарцы, и китайцы. Он дружил с Филипкой Табертом, он уважал шведов за то, что они работящие и честные. Шведы строили его канал, башню на взвозе и кремль. Они хорошие мужики. А ему, наверное, просто хотелось осадить этого строптивого мальчишку, который едва едва постарше Машки. "Я уже побывал там, где самому Семёну Ульяновичу увы, никогда не побывать". "Я не прихвостень шведский", гневно крикнул в ответ Ваня. "Я на шведов с багинетом ходил, я за царя Петра жизнь отдам бестрепетно". Семён тихо перекрестился. Леонтий, сокрушенно покачал головой. "Ничего, мол, не могу поделать". Маша спрятала глаза. Петька, затаившись, ждал. А воз подерутся. Варвара спокойно вытирала Танюшке щеки платком. Но «Ну, разъярились петухи. Привычно вздохнула Митрофанна, наливая в кружку молоко для гостей. Держи, Ванёчек, на службе такого не дадут. А ты не пузырься, старый, весь творог уже из миски раскидал.